Глава 14 Вячеслав Я наблюдал за Диной, пока мы шли к галереи. Она вроде бы шла рядом, отвечала даже на вопросы, но была где-то не здесь. Что было не так? Почему она так странно отреагировала на фразу про детей? Я же вроде бы не сказал ничего криминального. Или сказал? Снова звонить Марине не хотелось. Хотелось бы разобраться во всем самому. Но как тут разобраться, если Дина уходит от любого неприятного ей разговора? Даже сейчас нервничает. Хотя я просто пошутил про снег. «Я пойду работать», — пробормотала она, стоило нам оказаться в галерее. Кажется, она настолько погрузилась в себя, что даже про журналиста забыла. А он вон стоит, камерой сверкает рядом с Евгением. «Хорошо», — отпустил ее. Интервью прошло в стандартном режиме. Оно у меня не первое. Привык уже говорить заученными фразами. «Надо так надо. Чего тут выделываться?» Съемку тоже провели быстро. Дина, кажется, даже не заметила, что фотограф несколько раз фотографировал нас вместе, когда я подошел к ней, чтобы спросить о том, как она себя чувствует. Уложились мы в два часа, так что у меня еще осталось время, чтобы поработать над картиной. Только ближе к вечеру я отложил кисть в сторону. «Ты сегодня Митьку будешь забирать? Или мне тебя проводить до дома и съездить?» Спросил слегка нервно. Мало ли, она и на это отреагирует не так, как я надеюсь. Что? Дина подняла голову и не сразу сфокусировала на мне свой взгляд. Ах да, Митька, я сама заберу. Тогда предлагаю тебе сворачивать работу. Пешком пойдем или лучше за машиной сходить? Я тщательно подбирал слова. Пешком. «Мне хочется прогуляться!» Она встала со своего места и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Хорошо, прогуляемся!» Пожал я плечами. Мне совершенно не нравилось, как выглядит Дина. Было ощущение, что она сейчас потерялась в себе и никак не может найти выход. И мне ничего рассказывать не хочет, боясь каких-то неизвестных последствий. На улице к вечеру стало совсем прохладно. Морозец такой растущий, бодрящий. Так и хочется Дину потеплее укутать. Ладно, хоть она сегодня шапку догадалась надеть. А то знаю я женщина, которые в минус сорок без шапки бегают, шевелюру прореживают. У меня галка, сестра такая была, до тех пор, пока волосы выпадать не начали. «Тебе не холодно?» — спросил, уже боясь задавать вопросы. «Нет, хорошо. Люблю зиму». Она улыбнулась. «Идем здесь». Она взяла меня за рукав и утянула в ближайший двор. «И часто ты здесь ходишь?» — я оглядел мрачно неосвещенный двор, через который мы сейчас шли. «Одна не часто». Глеб меня одну не отпускает просто, но иногда удается вырваться, и сходить за сыном, как обычный человек. Я не видел ее лица, но чувствовал, что она улыбнулась. Мне же было неуютно, не люблю темноту с детства. Одна ты здесь больше ходить не будешь, выдохнул. Это опасно. Дина удивленно оглянулась. «Да кому я нужна?» – пробормотала и прибавила шаг. «Пришлось догонять. Мне нужна!» – недовольно проворчал. С одной стороны, мне было за нее страшно. Бог ее знает, сколько раз она умудрилась подвергнуть себя опасности. С другой, я был рад, что она немного отошла от дневного разговора и больше не шарахается от меня. Как ни странно, пройдя по дворам совсем немного, мы вышли к самому детскому саду. На машине дольше получилось бы. А как ты узнала, что здесь есть такой путь? Я вопросительно приподнял бровь, пока мы приближались к воротам. Глеб показал. Это... Чтобы в опасной ситуации я смогла сбежать в безопасное место. Обыденным тоном ответила она. И такие ситуации были?» Постарался не скрипнуть зубами от подобных мыслей. «Со мной?» Она снова удивилась и к моему ужасу задумалась. «Нет, почти нет. На Маринку нападали. Ее даже похитили один раз. Но она там вырубила главаря мафии, и все закончилось хорошо». «Похитили?» Мафия? Я не заорал только потому, что мы шли уже по территории детского сада, и мои вопли расценили бы как угрозу. Ну да, она поэтому за Ваньку замуж и вышла, чтобы ее снова никто не умыкнул. Дина остановилась. С Янкой все было прозаичнее. Ее украсть не дали. Там вообще мутная история была с бандитами которых янкина свекровь прижучила но это мать баранова бандиты похищения, мафия угрозы наверняка иди в стороне не оставалось что у них тут вообще происходит про баранова теперь стало все понятно человек без связи меня у другой страны не отбил бы. Но как во всем этом оказалась моя Дина? «Мама пришла!» — ворвался в мое сознание Митькин голос. «И папа!» Оказывается, я все это время шел за Диной как по коридорам детского садика. После того, как сын привычно повис на мне, он убежал одеваться. «Ты расскажешь мне подробнее про эту мафию?» Тихо спросил женщину, имевшую наглость попасть на настолько дурную компанию. «Расскажу. Это не секрет. Об этом весь город и так знает», — пообещала она. До дома мы снова шли по незнакомому мне двору, мимо каких-то гаражей. «То есть она тут еще и ребенка таскает. Хорошо, что здесь хоть освещение есть». Да и Митька на моих руках сидел и весело рассказывал про свою насыщенную социальную жизнь под присмотром воспитателя. «Стойте!» Дина остановилась и завертела головой во все стороны. «Я тоже остановился». Мы с Митькой недоуменно переглянулись и уставились на переплашившуюся женщину. «Что случилось?» Через минуту я все же подал голос. На улице вообще-то мороз, а мы стоим непонятно где и неизвестно сколько. Слышите? Дина повернулась ко мне. Я прислушался и действительно уловил чуть слышный скулешь. По взгляду Дины она уже готова была залезть в любой сугроб, чтобы помочь живому существу. Я сам остановил ее. Поставил Митьку на снег и принялся протаптывать тропинку в ту сторону, откуда этот непонятный звук изредка слышался. Метров через двадцать дотоптал до одиноко стоящего дерева, возле которого лежало несколько мусорных мешков, припрошенных снегом, и обычная картонная коробка. Следы, ведущие к соседнему дому, говорили о том, что здесь недавно кто-то ходил. Из коробки вновь раздался еле слышный скулеж. Немедленно ни секунды я открыл коробку, взял замерзшее существо и запихал его за пазуху. Дома разберемся, кто это такой и с чем его едят. Точно так же добрался до стоящей на дорожке Дины, прижавшимся к ней Митькой. «Все нормально», — успокоил. «Нужно быстро добраться до дома и отогреть животное». Дина быстро кивнула, взяла Митьку за руку и пошла по двору. Я поспешил за ней. Подобранное мной существо, почуяв тепло, завозилось, устраиваясь поудобнее, и быстро затихло. Рядом с домом мы оказались уже через пять минут. Митька только оглядывался на меня постоянно, боясь, видимо, что не успеем до дома, но ничего не спрашивал. «Смышленый малыш!» Добравшись до квартиры, Дина быстро нашла ключи и, отперев дверь, пропустила меня внутрь. «Что случилось?» Из кухни выглянула Карина Дмитриевна и обеспокоенно оглядела ввалившихся нас. Я вытащила из-за пазухи лохматое существо черного цвета с висячими ушами и глазами-бусинками. «Ой, щенок!» Всплеснула руками Митькина бабушка. Действительно щенок, только мокрый весь и дрожит, отдал его будущей теще и вытащил из кармана телефон. Папа ответил почти сразу. «Пап, мы тут щенка на улице нашли. Что с ним делать-то? В такой ситуации я оказался впервые в своей жизни. Осталкивался я со многим». «На улице?» — голос отца стал задумчивым. «Так, я сейчас приеду к вам. За тобой съездить?» — уточнил. «Не нужно. Меня Галина довезет. А то ее от любопытства порвет скоро. Она давно с тобой поговорить хочет». Хмыкнул он, предупредив о визите сестры. «Через полчаса буду». Полчаса прошли в тревожном ожидании. Карина Дмитриевна держала закутанную в полотенце собаку на руках. Пес сопел. Митька вытягивал шею и пытался разглядеть малыша. А нервно пыталась всех накормить. Но куда там? Не до еды пока было. Отец поднялся в квартиру один, хотя я ожидал, что Галка поднимется вместе с ним и начнет активно знакомиться с моей семьей. Но нет. Ей хватило так-то не устраивать здесь цирк, или отец отговорил. «Итак, где тут у нас пациент?» Отец внес свой чемоданчик. «Почему я ему позвонил, а не в специализированную клинику?» У отца было ветеринарное образование, он его первым получил. Потом уже получил другую профессию и ушел на другую работу. Но к нам все соседи вечно приносили своих питомцев лечить. Вот и сейчас отец, едва раздевшись, уверенным шагом прошел на кухню и принялся осматривать пациента. «Действительно, щенок?» «Месяц-полтора, не больше», — решил он. Я присмотрелся. «Что-то он великоват для одного месяца», — не согласился я. «Что ж ты хочешь?» Порода такая, Ньюфаундленд у вас тут образовался, — покачал отец головой, осматривая лапы. Повезло, что шерсть у него густая уже в этом возрасте, иначе замерз бы на таком морозе. — Ты считаешь, что он породистый? — не поверил я. — Какой дурак будет дорогую собаку на мороз выбрасывать? Ее же продать можно! — Знаешь, у нас соседка полгода назад нашла игуану. На дереве сидела, как кошка. Эх, кого сейчас только не выбрасывают, — хмыкнул он. Сейчас и людей выбрасывают. Вон у нас бомж новый во дворе поселился. Говорят, что академик был. А что это за порода такая? Дина все это время сидела рядом. Я в собаках не очень хорошо разбираюсь. Она чуть смутилась, когда мы на нее посмотрели. «Отец никогда бы не разрешил животное дома завести», – тихо подсказала Карина Дмитриевна. Папа внимательно посмотрел на женщину. «Порода очень хорошая. Детей любят. Не агрессивные. Спасателями работать могут. Хорошая порода. Эх, был бы я помоложе!» Сам бы себе такого бегемота завел, улыбнулся он и подмигнул стушевавшейся Карине Дмитриевне. То есть он большой вырастет, обратила на себя внимание Дина. А как же? Конечно, большой. Смотрите, какие лапы у него хорошие. Сейчас я ему витамины вкалю, и все хорошо будет. Ухо у него одно подморожено. «Но, думаю, это можно восстановить». Отец повозился в чемоданчике и вытащил припасенную ампулу. «А кормить его чем?» – обеспокоенно спросила Дина. «Специализированным кормом. Никакого молока ему сейчас нельзя. Для маленьких в ветоптеках продается специальная смесь. Сейчас напишу название». Отец, наконец, оставил щенка в покое и сел за стол, чтобы все написать. «Но предупреждаю, собаку нужно вычесывать, кормить по той схеме, что я дам, регулярно проверять на наличие болезней. Сейчас напишу препараты для профилактики. И собаку нужно часто выгуливать, даже щенка. А еще ей бы где-нибудь на природе жить». На даче какой-нибудь, у воды. «Купим!» — кивнул я своим мыслям. «Зачем?» — Дина недоуменно посмотрела на меня. «Когда он немного подрастет, мы можем его отвезти в усадьбу к Маринке», — предложила она. «Нет!» — вдруг подал голос, сидевший рядом с щенком Митька. «Это же наша собака! Мы ее нашли!» «Ее нельзя отдавать, он наш!» Мы с Диной переглянулись. Кажется, сын тоже хотел свою собственную собаку, как и все дети. «Мы ее не отдадим», — решительно сказал я. «Мы купим большой дом и будем там жить все вместе. И места точно всем хватит». «И собаки?» — подозрительно спросил Митька. И собаке, — подтвердил я, — тебе понравится там, вот увидишь. Мне нравится у тети Марины в доме, но... Сын немного замялся и погладил щенка. У них там всегда много людей, и я там теперь не самый маленький, — сознался ребенок. Сейчас ты тоже не самый маленький, — я указал на притихшего щенка. Дина строго на меня посмотрела. Но я же не с ней разговариваю, а сыну нужно объяснить, что у него когда-нибудь будут маленькие братья-сестры. и Ну, у тети Марины еще все за мной все время присматривают, мне даже шалить там не хочется, потому что все все видят, у них там даже чихнуть нельзя, потому что меня тут же лечить вареньем пытаются, сморщил он нос. «А я же мальчик, мне нужно шалить и бегать, и это я должен за всеми смотреть, а не они за мной!» Наконец признался он в главной причине. «Можно мы будем иногда к ним приезжать, а жить в своем доме?» С надеждой спросил он меня. «Тебе можно все!» — кивнул я, заметив, как отец стер скупую мужскую слезу. Как же он мечтал о внуке.